Этот человек говорил на непонятном языке, но все же сумел объяснить, что ему нужно. И как только он оправился, «Золотая ночь» и «Волчья пасть» проводил его до леса мертвого эха. Теперь в чащих скрывались не только дикие звери и живучие воспоминания о свирепых волках, но и люди решившие бороться с ходом истории. Тщетно враг пытался выловить и уничтожить их. Ему это не удавалось. Поезда в округе то и дело сходили с рельсов. Мосты рушились, немецкие составы с солдатами взрывались. Ведь на широте войны ход бытия нередко делает самые странные зигзаги и жизнь строится путем разрушения. Одна только земля оставалась самой собой, неуязвимым тысячевековым телом, наделенным волшебной силой возрождения и готовым, несмотря ни на что, продолжать свой извечный цикл. Золотая ночь волчья пасть наконец понял ее суть — почти достигнув рубежей своего недвижного изгнания. Озарение это пришло к нему внезапно, как удар грома, в тот день, когда он возвращался домой через поля с хвороста на плечах. Он застыл на месте настолько потрясенный, что у него перехватило дыхание. Дикая мысль о том, что Бог все-таки существует, пронзило его сердце. Но это был не тот бог, что восседает точно гигантская птица где-то там, высоко в небесах, над временем и светилами, раз в год являя себя людям. И не тот, в чье милосердие верила Полина, каждый вечер молившаяся ему у кроватки сына. Это было другое, Безликое и безымянное божество, растворенное в земле и скалах, в корнях и грязи. Божество земля, обитающее в лесах и на горах, в водах рек и морских приливах, в дожде и ветре. А люди всего лишь марионетки в руках этого неведомого, но вездесущего божества, погруженного в космический сон. И разве сам он, Виктор Фландрен Пеньель, не является собой одного из тех, кто волей его медленно погружается в бездны ночи, описав перед тем несколько незавершенных кругов бытия и рассеяв по пути несколько блесток величественной и вечной грезы, бесконечно более длинной, чем его собственная жизнь. Да, он был всего лишь марионеткой среди сонма других. И война, та война, что повторялась так же регулярно, как урожай, солнцестояние и женские месячные, тоже, наверное, была, как и он, проявлением божественного начала. Быть может, одним из жестов божества Земли неловко повернувшегося в своем сонном забытии, а мертвые они были еще ближе к нему, чем живые, ближе любви, лесов, рек, даже войны, ибо цикл их бытия, пусть и оборванного до времени, стал завершенным жестом Бога Земли, жестом, указывающим в ее недра, где они растворились в несказанной сладости его величественной дремы. Уронив на землю свою вязанку, Виктор Фландрен стоял посреди поля, захваченный фантастическим смешанным ощущением легкости и тяжести, ликования и грусти. Он долго смотрел вокруг себя, полной грудью вдыхая холодный воздух, Точно стремился измерить и попробовать на вкус окружающее пространство. То самое пространство, которое он когда-нибудь покинет,